На берегу лежали лодки, вытащенные на берег для ремонта. От других, проржавевших насквозь, остались одни скелеты шпангоутов. Вот он, дом пиратов. Навстречу прибывшему круизному лайнеру устремились новые скутеры. Монк решил, что это плывут не местные жители, желающие продавать туристам безделушки. Он поднял Взгляд к небу, обратив внимание на то, как изменился, став более тусклым характер освещения после того, как лайнер вошел в лагуну, казалось, ветер внезапно нагнал грозовые тучи. Однако тучи тут были ни при чем. Кто-то тут хорошенько поработал, подумал Монг, задирая голову. Над открытым кратером вулкана была натянута огромная сеть. Возрасты насчитывал десятки. А то и сотни лет, хотя основными несущими элементами были стальные тросы, натянутые между верхушками скал. Переплетение было выполнено из веревок и канатов, а в некоторых местах даже из плетенной травы и тростника. Эта сетчатая крыша полностью перекрывала сверху лагуну, и искусно замаскированная листьями, лианами и ветками. С воздуха лагуна не должна быть видна. Самолеты остро покажутся сплошным пятном джунглей. И вот теперь огромная сеть накрыла владычицу морей, надежно спрятав ее от любопытных глаз. Ничего хорошего в этом нет. Двигатели перестали работать, и лайнер лег в дрейф. Послышался лязг спускающихся икорей. Внимание! Монка привлекла какая-то суета на носу. Он направился туда чтобы выяснить, в чем дело. Другие пираты, не стесняясь, бежали на шум, с криками размахивая над головой винтовками. — Ничего хорошего это не предвещает, — пробормотал Монг. Стараясь держаться позади, он видел на носовой палубе большую толпу пиратов, собравшихся вокруг открытого бассейна. Из колонок доносилась оглушительная музыка. Роги. У многих пиратов в руках были бутылки пива, виски и водки, очевидно, в зависимости от национальных предпочтений этого пришлого из разных земель люд. Похожая пирушка по поводу возвращения домой была в самом разгаре, и сопровождалась она увлекательными играми. Внимание всех пиратов было приковано к правому борту. Высоко поднятые руки потрясали винтовками, звучали громкие подбадривающие крики. Кто то отвинтил трамплин для ныряни и выставил его за ограждение над водой. Борту подтащили какого-то человека со связанными за спиной руками. Было видно, что перед тем его жестоко избили. Из нос стекла кровь, губа была рассечена. Протиснувшись сквозь толпу, Монг разглядел лицо несчастно. «О, только не это!» Джесси в отчаянии бормотал, что это по-малайски, однако слушатели были глухи к его мольбам. Под дулом винтовки его заставили перелезть через ограждение и встать на трамплин. Похоже, это были пираты старой закалки, верные древним традициям. Джесси с трудом удержал равновесие на качающейся доске. Монг шагнул было к нему. Однако... От молодого студента медика его отделяла плотная толпа пиратов. К тому же, что он мог сделать? Определенно не могло быть и речи о том, чтобы прокладывать себе дорогу с помощью оружия. Это приведет только к тому, что погибнут оба. И все же рука Монка неудержимо потянулась к винтовке. Напрасно он впутал парня во все это. Он требовал от Джесси слишком многого, вынуждал его напрягаться выше своих сил. Час назад Монг дал Джесси задание — достать карту здешних мест. Где-нибудь должна быть такая карта, или кто-то мог нарисовать ее по памяти. Пираты наверняка доставали все необходимое для жизни где-то поблизости. монк напомнил об осторожности, но Джесси отправился выполнять задание с горящими глазами. И вот чем это для него обернулось. Жалобно вскрикнув, Джесси сорвался с конца доски и, кувыркаясь, полетел в воду, ударивший со всей силы о поверхность. монк вместе с остальными пиратами бросился к борту, прижимаясь к ним плечом к плечу, в то время как они свистели, кричали и улюлюкли. Наскоро заключалось бои. Монг... Выпустил задержанный вдох, увидев, как Джесси вынырнул на поверхность, судорожно глотая воздух, и поплыл на спине, отчаянно работая ногами.